не будет ли это великою трагедией духа всё это всё равно что оказаться слепым среди зрячих другие и будут видеть и знать глаза утерявший так останется во тьме внешней никакой свет не достигнет сознания если сердце останется во тьме вот почему пробуждённое сердце назорком дозори быть должно постоянно дабы не утратить заградительные сети, охраняющие сознание от разстерезания тьмой. Именно охранить себя надо всеми силами духа. Можно считать, что всё, что вокруг, яруи склонности имеет размагничивать сердце. И это логично вполне, ибо тот, кто поднялся над жизнью и кто больше света может вместить, чем обычные люди, тот светильни в мраке.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 Да юшива свет две стороны одной и той же вещи служения свет. Недаром в древних храмах символ и сердце угашение пламени в нём смертью каралось. Самое ценное изберегите от растерзаний и попрание тьмою.